Тридцать первая глава. Тася. Это возвращение домой разительно отличалось от всех предыдущих. Не было чувства умиротворения и покоя. Радости, что увижу родные лица. Словно я сбегала от самой себя, желая на самом деле быть в другом месте. Я думала, что никогда больше не встречу Александра. А теперь... Теперь я почему-то размышляла над тем, кто придумал эти поговорки. Снаряд дважды в одну воронку не попадает, и в одну реку нельзя войти дважды. Бьют и входят. А такие дуры, как я, совершают опрометчивые поступки и глупости. Я уехала из Москвы подальше от всей этой истории лишь потому что не была до конца уверена в том, что мне хватит сил сказать Ульянову твёрдое и решительное «нет», когда он заявится на порог моей съёмной квартиры и снова предложит мне секс. Точнее, он его не предлагал. Он просто брал то, что ему было от меня нужно. А как показала проверка, я не сильно-то ему и сопротивлялась. Мама и Лиза ждали меня у калитки. Сестра выбежала навстречу, когда увидела меня на дороге. А мне так легко и радостно сделалось в это мгновение на душе. «Тася!» Лиза крепко обняла меня за ноги. Я обняла сестру в ответ, понимая, что если бы не та ночь с Ульяновым, многое в нашей жизни сложилось бы по-другому. «Деньги, которые дал мужчина, их оказалось много, и благодаря им у меня получилось зацепиться в Москве. Да, звёзд с неба не хватало, но содержала студию, оплачивала жильё и питание, ещё оставалась на помощь маме и Лизе». «Привет», – обняла меня мама и окинула пристальным взглядом. «На тебе лица нет», – заметила она. «А похудела как?» Я слабо улыбнулась в ответ, вымученной улыбкой. Никогда мы с ней после той ночи больше не говорили по душам, хотя я и так никого в свою душу не пускала. Другими заботами я жила всё это время. Не о воздушных замках мечтала, а много работала. «Я спонтанно к вам собралась». «Машина временно в ремонте, совсем уже древняя. Побуду недельку или две, мне работы много заказали». Я вкатила чемодан во двор и оставила его у крыльца. «Не смогу рассказать матери всю правду. По крайней мере, вот так, с порога. Да и к чему ей эти лишние переживания?» Мама помогла занести вещи в дом, а мы с Лизой вышли во двор. Вовсю цвели абрикосы, и запах стоял такой умопомрачительный, что от него кружилась голова. Жужжали пчелы, и Лиза радостно бегала вокруг меня. Мама накрыла стол в беседке и позвала нас обедать. Мы сели с ней друг напротив друга. Лизу невозможно было удержать на месте. Бегала и играла с маленьким котенком. Подбегала к столу, Покусочничала и снова убегала в сад. С улыбкой на лице и абсолютно здоровая. Всё, как я и мечтала. Мама с теплом и счастьем в глазах смотрела на Лизу. Принесла на днях котёнка от соседки. Не смогла ей отказать. Назвала абрикосом. Мои губы снова расплылись в довольной улыбке. «Лиза полностью твоя копия». «Смотрю на вас, так вы похожи». «Это точно». Я с удовольствием уплетала мамин фирменный пирог с мясом и капустой. И, наконец-то, больше не думала о бульянове. По крайней мере, не так много. «Ой, я же забыла тебе сказать, а по телефону обсуждать такие новости не стало. На днях у Эльнура прихватило сердце и не успели его спасти». «Представляешь? Отвезли в областную больницу, а он по дороге скончался. И деньги его не помогли. В один момент раз и нет человека. Чашка с чаем в руках так и застыла у рта. Что это? Злой рог? Возмездие? Сколько раз я его проклинала за всё, на что он меня тогда толкнул. И нет». «Благодарности я не испытывала ни грамма, как и жалости ни капли после такого известия, каким огорошила меня мать. И благо хоть отстал от меня после того звонка от Ульянова. По глазам его злым видела, что шею мне тогда свернуть хотел за то, что пошла наперекор его планам. Но плевать. Я свои условия сделки выполнила». А теперь я ей подавно никому не нужна. Столько воды утекло с того времени. «Похоронили уже?» Спросила я, делая глоток обжигающего губы напитка. «Нет, на днях, скорее всего. Сообщили сыну, он должен приехать откуда-то издалека». Мама задумалась. «Не помню откуда. Ты же знаешь, здесь, что не новость, тут же всё разносят». Да и бизнес весь его грязный. Даст бог, может, сын пошёл не в отца и всё распродаст. Даже если и распродаст, то придёт такой же нечистый на руку олигаршонка, и всё начнёт функционировать по новой. «Как там Регина?» Мама первая перевела тему. «Обычно мы всегда вместе с ней приезжали в Старгород, но в этот раз я приехала одна». «Мне вдруг не стало ни до кого дела, ни до подруг, ни до работы. Я даже сейчас сидела рядом с мамой и опять думала о Саше». «Нормально», – махнула рукой, – «работает. Зайду к её матери на днях, навещу». «Тась, что-то случилось?» – вновь спросила мама, когда Лиза скрылась за домом в обнимку с абрикосом. «Нет». Я пожала плечами и поставила чашку на стол. Так хотелось всем поделиться хоть с одной живой душой, но к чему матери эти лишние переживания? «Всё в порядке, мам. Я пойду немного вздремну, хорошо?» Всю ночь в дороге. Я поднялась и начала собирать посуду. «Иди, конечно, Тась». Мама поднялась следом. «А как отдохну, пойдём с Лизой к речке». «Она мне все уши прожужжала об этом», – улыбнулась мама. «Я вся в делах и работе, редко её вожу. И тропинку после последнего дождя сильно размыла, потому-то она тебя всегда ждёт. Всё вам вдвоём повеселее, а я рассадой как раз займусь. Ну и отлично». «Как всё-таки хорошо дома, уютно, и Лиза рядом». Будто и не уезжала никуда. Зашла в свою комнату, которую Лиза частично обжила, разложила вещи и села на стул у окна, что выходило в сад. Сестра возилась с котом и сильно была увлечена своей игрой. В родных стенах я чувствовала себя иначе. Но непонятная грусть и тоска, будто я упускала в своей жизни что-то очень важное, Всё так же выедала меня по капле и дома. Может быть, стоило наплевать на принципы и остаться в Москве, поддаться своим чувствам к молодому человеку, сколько бы ни продлилась эта связь. Кто знал, что Александр окажется порядочным человеком, а мы с ним снова встретимся? Расстелила постель, приняла по-быстрому душ и легла отдохнуть. Решив, что как только встану, пойдем с Лизой на речку. Без машины, конечно, придется немного туговато носить к реке с собой все художественные принадлежности. Но ничего, будем спускаться с горы к любимому месту и брать с собой воду и еду, чтобы побольше проводить время на природе. Пока не начались комары и мошка, нужно ловить момент – И я собиралась воспользоваться им по максимуму. Вечером мы спустились к реке. Спуск был крутой, и подниматься было не так приятно, как идти вниз. Без машины оказалось несколько непривычно, но всё это были мелочи. Я обожала провожать солнце на берегу речки. Небо окрашивалось в красивые цвета, и для меня как для творческой натуры. Такие картинки были словно бальзам на душу. На следующий день мы договорились с Лизой, что я дождусь её из школы и снова пойдём к речке, спустимся с горы по тропинке вниз. Пара дней прошла вполне беззаботно и хорошо. Я пыталась рисовать, играла с Лизой на берегу, А потом мы возвращались домой с наступлением сумерек. Сегодня у Лизы был выходной, и мы с утра пораньше пришли на речку. Она набрала игрушек и сидела всё время рядом, пока я рисовала. Но в какой-то момент я, видимо, увлеклась процессом, лишь мельком поглядывая за сестрой, которая играла поблизости. Но вдруг она прибежала с заплаканным лицом, держась руками за ногу, которая была вся в крови. У меня перед глазами сразу потемнело от увиденной картинки. Но я взяла себя в руки, унимая гулко-барабанищее сердце в груди. Достала салфетки из рюкзака и воду. Обмыла и вытерла руки, чтобы осмотреть рану. «Я случайно, Тась?» «Там палка была, я упала на неё, — всхлипывала сестра. «Господи, нам только еще инфекции и столбняка не хватало!» – поджала губы, чувствуя, что лиска держится изо всех сил, чтобы не заверещать на всю округу. Так-то она была жуткая трусиха, и больниц боялась панически. Страх от пережитых процедур всё ещё жил с ней и напоминал о себе в ночных кошмарах. «Девушки, что случилось?» Услышала рядом приятный баритон и подняла лицо. Ещё пару часов назад я заметила чёрный джип, который остановился немного поодаль, а мужчина, кажется, пытался рыбачить. Но рыба в этих местах не ловилась и местные жители об этом знали. Сестра немного поранилась. Я мельком взглянула на незнакомца. Мужчина был примерно одного возраста с моей матерью, но выглядел ухоженно, точно не из местных. «Лиза, не плачь», – спокойным голосом попросила я, потому что причитания сестры меня немного нервировали, и я боялась сделать ей больно. Но рану ведь нужно как-то осмотреть и продезинфицировать. У меня аптечка в машине. Я сейчас. Я снова взглянула на мужчину, и его лицо показалось мне отдалённо знакомым. Точнее, не так. Я точно не встречалась с мужчиной раньше, но его лицо я где-то видела. Вот. Спустя пару минут незнакомец протянул мне зелёнку и бинт. «Если хотите, я подвезу вас до города». «Вы спустились с горы?» Он кивнул на тропинку, по которой мы пришли. «Меня зовут Карим». «Тася», – представилась я. «А это моя сестра Лиза. Спасибо». Мужчина помог мне перебинтовать ногу сестры. Порез оказался все же глубже, чем я думала. «Я хочу домой к маме, Тася!» Захныкала сильно перепуганная Лиза. «Недолго думая, я согласилась на помощь мужчины. Не тащить же мне теперь на себе мольберт, вещи и сестру. Либо возвращаться за красками и мольбертом после того, как отнесу Лизу домой. Но не факт, что будет зачем возвращаться. Хоть городок и был маленьким и спокойным». Но всё же мои аксессуары стоили сумасшедших по моим меркам денег, чтобы оставить их на произвол судьбы. «Спасибо. Если мы и правда не доставим вам много хлопот, я смущённо улыбнулась, чувствуя себя крайне неловко из-за того, что мы помешали планам этого человека. «Всё в порядке. Рыба здесь всё равно не ловится». Здесь её почти нет, а вот на котловане за городом её очень много. Я знаю, я родом из этих мест. Просто приехал на берег отдохнуть. Место здесь красивое. С этим я не могла не согласиться. Место действительно было очень красивым. Вокруг было много зелени, и вода тихо плескалась о берег. Рай для души. Я быстро собрала все принадлежности и наши вещи. Помогла сестре дойти до машины, а мужчина взял нашу поклажу и разместил её в багажнике. «Хочешь сказать, вот это всё каждый раз ты носишь к реке, а потом поднимаешься в гору?» Ухмыльнулся он, на что я лишь пожала плечами и быстро кивнула. «Через десять минут мы уже стояли у нашего дома». Мама работала в саду и, заприметив большую и незнакомую машину, вышла нам навстречу. Увидев перебинтованную ногу, Лизы побледнела и бросилась к нам. «Тася, что случилось?» Её голос задрожал от волнения. Карим вышел следом из машины и достал наши вещи. Он наблюдал за нами, пока Лиза заверяла маму, что всё нормально не давая мне даже вставить слово. Лиза случайно упала и наткнулась коленкой на палку. Объяснила я маме спокойным тоном, когда поток Лизиных слов сошёл на нет. А этот мужчина оказался рядом и помог нам. «Спасибо». Только сейчас мама обратила внимание на Карима и остолбенела. Она хотела сказать что-то ещё, Но её слова повисли в воздухе, и она больше не вымолвила ни звука, глядя в мужское лицо. «Мама?» – позвала я её. Лиза, опираясь на мою руку, потянула в сторону дома. «Всё в порядке, Тась, иди, пригляди за Лизой, я сейчас». На мамином лице застыло выражение растерянности и удивления. «Мы вошли в дом». Я раздела Лизу и набрала немного воды в ванну, обмыла сестру, стараясь не трогать пораненную ногу и, завернув в полотенце, отнесла в комнату. Мама вернулась в дом спустя 20 минут, и на ней лица не было. Мы как раз снова обрабатывали с Лизой рану. «Мама, со мной всё в порядке!» Быстро заговорила Лиза тоненьким голоском, жмурясь от того, как я смачно поливала ее ногу перекисью водорода. «Да», – она ласково улыбнулась Лизе и прошла в спальню. Затем, спустя минуту, вышла оттуда с семейным альбомом в руках и направилась на кухню. «Посиди одна, хорошо?» Включила сестре мультики и пошла к маме на кухню. Та сидела за столом, склонившись над фотокарточками, и смотрела на них печальными глазами. «Мама» – тихо позвала я и присела рядом. «Что случилось? Ты знаешь этого человека, который привёз нас с Лизой?» «Знала. Давно. И не я, больше отец. Они вместе служили в армии и были друзьями какое-то время». А потом Карим уехал, а тётя Альма, ты её уже не помнишь. Она давно умерла и… Осеклась, протягивая мне фотокарточки. Не помню. Подтвердила я, всматриваясь в лица мужчин. И мужчину этого вижу впервые. Взглянула на снимки отца и тоже сделалось грустно. Восемь лет прошло, а кажется, что вчера его не стало. «Нужно будет сходить на днях на могилу». «Вот он». Мама показала рукой на молодого и красивого мужчину с чёрными волнистыми волосами и глазами, очень похожими на одного молодого человека, которого я не могла выбросить из головы с того момента, как уехала из Москвы. «Он узнал тебя?» «Догадалась я». «Да». Был очень огорчён, узнав, что папа наш умер. «В общем, не обращай внимания на меня», – вспомнила об отце и нашей молодости. А Карим сразу после армии уехал из города в Москву, и больше я его не видела. Тётя Альма говорила, что он там неплохо устроился. Но вот видишь, корни всё равно тянут обратно». Мать отложила общую фотографию и взяла в руки снимок отца. «Тася!» Она вдруг поглядела на меня глазами, наполненными ещё большей грустью. «Я ни в коем случае не осуждаю тебя за твой поступок и те деньги для операции сестры. Ты, мама, давай не будем об этом. Кто старая помянет? Главное, что Лиза – здоровая девочка». Надломленным голосом попросила я её не ворошить старое. Я и так не могла разобраться во всех своих чувствах. У меня всё хорошо в жизни. Я занимаюсь любимым делом, и парень у меня есть. То есть был, но это уже не важно, и маме знать ни к чему. «Ну хорошо», — согласилась мама. «Только с парнем вы, похоже, поругались». «Потому ты и приехала домой?» «Вот что ни говори, а видела она меня иной раз насквозь!» «Мне просто захотелось к вам, побыть вдали от шума и колготы!» «Вон работы привалило сколько, а сейчас на улице и дома так хорошо!» «Ладно!» Мать смахнула слезы с щек. «Я в любом случае рада, что у тебя все хорошо!» А мы с Лизой всегда рады тебя видеть. Такая ты уже взрослая стала. Мама. Я тепло улыбнулась и обняла её. Много испытаний и всего неприятного выпало на нашу долю. Но я никогда не держала на мать зла. Скорее, напротив, жалела. Даже в тот раз, когда решилась на отчаянный шаг, только о ней с Лизой и думала... «А почему вы без меня обнимаетесь?» Подбежала Лиза, протискиваясь между нами. «Мама, ну не плачь! Подумаешь, болячка небольшая на ноге заживет и почти уже не болит!» «Ох, непоседа, ты почему такая неаккуратная?» Мама присела перед Лизой на корточки. «Я не специально, мамочка!» Лиза знала, что мать её любит и ругать сильно не будет, и вила из неё верёвки, как и из меня порой. «Ну, конечно!» – мама улыбнулась сквозь слёзы. «Палка сама прыгнула на тебя и поранила ногу. Погляди, как глубоко!» «Идём на диван, я посмотрю сама». «Мам, а я завтра с бинтом в школу пойду!» Глаза Лизы заблестели, а голос зазвенел от радости. «С бинтом! И на линейку бинты повяжем на оба колена, раз тебя земля не держит!» Шумно вздохнула мать, обняла Лизу за плечи, и они вышли из кухни. А я еще посидела немного над снимками, перебирая старые фотографии отца. И снова остановилась на той самой карточке с незнакомым мужчиной, который подвёз нас сегодня с Лизой до дома. Смотрела на него, точнее, на его глаза, и снова думала «А Саша?» Нет, между мужчинами не было сходства. Но вот глаза и этот открытый и искренний взгляд – Такое чувство, что глаза Ульянова смотрели на меня со снимка.